Шестое. Я стримглав вылетел из дома и понесся по аллее между рядами сотрясаемых ветром тисов. Я добежал до главного грейни шоссе, а потом свернул на северо-восток, к торговому центру, где начинались деревенские постройки. Отрезок пути туда-обратно был порядочным, мили три, но я обычно ходил пешком, поскольку только так я мог хоть немного размяться. А сейчас я желал еще промокнуть и промерзнуть, чтобы увериться, что еще не сверхнулся и что дождь и ветер вокруг меня истинный, а не порождение моего бреда. Откуда-то справа донесся собачий лай, упорный и действующий на нервы, как виск непослушного ребенка. Потом неожиданный порыв ветра подхватил сухие листья так, что они завертелись перед моими глазами. Такие ночи с домов слетают крыши, ломаются телевизионные антенны и на дороге падают деревья. В такие ночи тонут корабли и гибнут моряки, дождь и ветер. Жители Гренидхет называют их дьявольскими ночами. Я бежал мимо домов моих соседей. Скромный домик с двускатной крышей, принадлежащей миссис Харридин. Живописная беспорядочная усадьба Бетфордов со множеством балконов и обнесенных оградой клумб. Суровая готическая вилла под номером 7, где жил Джордж Мартин. В домах было светло и тепло, мигали экраны телевизоров, люди ужинали, и каждое окно в эту холодную дождливую ночь было как воспоминание о счастливом прошлом. Я чувствовал себя одиноким и очень перепуганным, а когда приблизился к шоссе, то меня охватило предчувствие, что кто-то со мной идет. Мне пришлось собрать всю свою храбрость, чтобы оглянуться, но... Слышны ли чьи-то шаги? Не затаило ли кто-то дыхание? Не покатился ли камень, задетый чьей-то нетерпеливой ногой? Я долго брел под дождем и ветром по главной дороге, ведущей к торговому центру Гринитхит. Немо меня проехало несколько автомобилей, но ни один из них не задержался, чтобы подвести меня. И я тоже не пытался их задерживать. Не считая этого, дорога была пуста, только перед домом улошу трое молодых людей в непромокаемых куртках снимали с изгороди вывороченное из земли поваленное дерево. Один из них заметил... «Как же хорошо, что мы не выплыли сегодня вечером!» А я как раз припомнил песенку, любопытную песенку из Старого Салима. ну нашим уловом был лишь скелет, что сердце сжимает в зубах». Еще через минуту я увидел огни фонари на автостоянке у лавки и красную светящуюся надпись «Открыто с 8 утра до одиннадцати вечера». Витрина вся запотела, но внутри можно было различить яркие цвета современной действительности и нескольких покупателей. Я открыл дверь, вошел и вытер ноги о половичок. «О, как плавалось, мистер Трентон!» – скричал Чарли Манси из-за стойки. Чарли был веселым толстяком с большой копной черных курчавых волос, способным, однако, на самое злобное ехидство. Я поспешно стряхнул воду с плаща, дрожа, как промокший пес. «Я как раз всерьез задумался, не стоит ли сменить автомобиль на каное из бересты», – заявил я. «Здесь ведь самое дождливое место на всем Божьем свете». Вы так думаете, бросил Чарли, нарезая солями, на Гавайях на горе Байлиалия, кажется, выпадает 460 шестьдесят дюймов осадков в год, что в десять раз больше, чем здесь. Так что не жалуйтесь, я забыл, что хобби Чарльза рекорды. Метеорологические рекорды, бейсбольные, рекорды высоты, скорости и тучности, рекорды в поедании дыни, стоя на голове. Жители холма квакеров знали, что присутствие Чарли Манци никогда нельзя называть, что бы то ни было, наилучшим или наихудшим в мире. Чарли всегда мог доказать, что это не так. Самая низкая температура, зафиксированная на североамериканском континенте, составляет минус 81 градус по Фаренгейту. И было это в местности Сноу на Юконе в 1948 году. Так что не пытайтесь убедить Чарли, будто нынешняя ночь, наверное, самая холодная ночь в истории Америки. Для хозяина чрезвычайно многопрофильной лавки Чарли был дружелюбен, болтлив и любил пошутить с клиентами. По существу, веселые перебранки с Чарли главным образом и привлекали клиентов в его гренитхетский магазинчик, если не считать той мелочи, что для многих из них это была ближайшая лавка в округе. Некоторые клиенты, отправляясь за покупками, заранее подготовив, что скажут Чарли, надеялись, что одержат над ним верх, но редко кто побеждал его. Чарли прошел трудную школу издевательств еще давно, когда был толстым и неуклюжим ребенком. Несчастное детство и одинокая юность Чарли еще больше усугубили его личную трагедию. Судьба улыбнулась ему, и Чарли в 31 год встретил и женился на красивой трудолюбивой учительнице из Беверли. Через два года ожиданий, несмотря на какие-то гинекологические осложнения, жена Чарли родила ему сына, Нила. Но тут же врач предупредил их, что следующая беременность может убить миссис Манси, поэтому Нил должен оставаться их единственным ребенком. Они оба так обожествляли сына, что в Гринитхе даже начали сплетничать, дескать, если они так будут развращать парня, то совершенно его испортят. Резюмировал эти сплетни старый Томас Эссекс. И надо же было случиться, что одним дождливым днем на салимской Бридж-стрит Нила, едущего на новехоньком мотоцикле, подарки родителей на 18-летие, занесло, и он врезался головой аборт проезжавшего грузовика. Он умер через 15 минут. Созданный каторжным трудом рай, Чарли рассыпался на куски. Жена бросила его, то ли потому, что не могла видеть, как он страшно горюет по сыну, то ли потому, что не могла дать ему других детей. Так что у него не осталось ничего, кроме лавки, клиентов и воспоминаний. Мы с Чарли часто заговаривали о том, что с нами случилось. Иногда, заметив, что я особенно подавлен, он приглашал меня в маленькую подсобку, обвешанную заказами клиентов и японскими порнографическими календарями, наливал на мне стакан виски и рассказывал, что он чувствовал, узнав, что Нила больше нет. Он советовал мне, как с этим справиться, как смириться и научиться жить заново. «Не давай себя уговорить, что не следует переживать. Это неправда. Не давай себя уговорить, что легче забыть о том, кто уже умер, чем о том, кто бросил. И это тоже неправда». Мне припомнились эти его слова, когда, промокший и замерзший, я стоял в его лавке в ту бурную мартовскую ночь. «Чего вы ищете, мистер Трентон?» – спросил он меня, одновременно взвешивая кофе в зернах для Джека Уильямса с бензоколонки. Главным образом спиртное. Я подумал, что как раз такую погоду пригодится что-нибудь для разогрева. Ну, тогда вы знаете, где оно стоит, сказал Чарли, махнув пакетом вкус кофе в сторону прохода между полками. Я купил бутылку Шивас, две бутылки замечательного вина стонгент Пину Нуар и несколько бутылок минеральной воды Перье. Я вытащил из холодильника лазанью, замороженного омара и несколько пачек приправ. У прилавка я еще взял половину булки. — Это все? — спросил Чарли. — Все окинул я. Он начал набирать цены на клавиатуре кассы. — Знаете что? — бросил он. — Вам надо лучше питаться. Вы теряете в весе, а это вредно. Скоро вы будете выглядеть, как тросточка Джин в «Песенке дождя». — А насколько похудели вы? — спросил я. Мне не надо было объяснять, когда. Он улыбнулся. — Я вообще не похудел. Не потерял ни грамма, наоборот, прибавил в 12 фунтов. Когда я чувствовал себя угнетенным, я съедал большую тарелку макарон с соусом из моллюсков. Он открыл две коричневые бумажные сумки и начал паковать мои покупки. «Толстый!» – пробурчал он. «Жаль, вы меня не видели тогда, великий Чарли!» Я наблюдал, как он укладывает мои покупки, а потом спросил. «Чарли, не рассердитесь, если я задам один вопрос?» «Ну, смотря какой!» «Да вот хотел спросить, было ли у вас после смерти Нила такое ощущение?» Чарли внимательно смотрел на меня, но молчал. Он ждал в то время, как я пытался найти слова, чтобы описать свои недавние переживания, хоть косвенно узнать, не появились ли у меня галлюцинации, не свихнулся ли я, или я просто так сильно переживаю свой траур. «Спрошу иначе, было ли у вас когда-нибудь такое чувство, будто Нил все еще с вами?» Чарли облизал губы, словно чувствовал на них кус соли. Потом он заговорил. Это и есть ваш вопрос? Ну, скорее, это частично вопрос, а частично признание. Но если у вас когда-нибудь было такое чувство, то есть не казалось ли вам, что он может и не совсем... Чарли всматривался в меня, наверное, целую вечность. Но, наконец, он опустил взгляд, склонил голову, посмотрел на свои мясистые руки, лежащие на прилавке. «Видите эти руки?» — спросил он, не поднимая головы. «Вижу, конечно. Это добрые руки, сильные». Он поднял их вверх. Большие красные куски бекона, заканчивающиеся толстыми, орговевшими пальцами. «Я должен был их себе отрубить, эти чертовы руки!» — сказал он. Впервые я услышал, чтобы Чарли ругался, и волосы у меня на загривке стали дыбом. Всё, чего коснулись эти руки, превращалось в дерьмо. Король Мидас, наоборот. Была же такая песенка, да? «Я король Мидас, наоборот». Я никогда её не слышал. Но это правда. Только взгляните на эти руки. Крепкие, повторю я, и ловкие. О да, конечно, крепкие и ловкие. Но недостаточно крепкие, чтобы притащить назад мою жену, и недостаточно ловкие, чтобы воскресить сына. Нет, поддакнул я, смутно осознавая, что уже дважды за сегодняшний день услышал о восстании из мертвых. В конце концов, мы не очень часто слышим это выражение, разве что в воскресное утро по телевизору. «Восстание из мертвых для меня всегда было связано с запахом кожаной обуви, поскольку отец объяснял мне про это в сапожной мастерской, где я помогал ему. Восстание из мертвых на небе для праведников, восстание из мертвых перед судом для грешников». В детстве я долго не понимал смысла этих слов, поскольку отец старался привить мне христианскую мораль весьма своеобразными методами. «Я выдублю тебе шкуру, если в день восстания из мертвых найду тебя среди грешников», — говорил он. Я помолчал еще немного, а потом заговорил. «У вас никогда не было чувства, что... Ну, в общем, вам никогда не казалось, что Нил иногда к вам возвращается, что он говорит с вами? Я спрашиваю только потому, что у меня самого такое чувство, и мне интересно, не...» «Возвращается ко мне», — повторил Чарли. Его голос был необыкновенно тих. «Ну-ну, возвращается ко мне». «Послушайте, — сказал я, — не знаю, не свихнулся ли я, но я постоянно слышу, что кто-то зовет меня, шепчет мое имя голосом Джейн. Мне кажется, что в доме кто-то есть. Это трудно, объясните. А прошлой ночью я мог бы поклясться, что слышу ее пение. Вы думаете, все это нормально? Я хочу сказать, с вами это бывало? Вы слышали голос Нила?» Чарли смотрел на меня с таким выражением, будто хотел что-то сказать. «Сказать?» Секунду он казался неуверенным и озабоченным, но неожиданно он улыбнулся, поставил передо мной сумки с покупками, покачал головой и сказал «Никто не возвращается, мистер Трентон. Каждый, кто потерял дорогого человека, убеждается в этом на собственном опыте. Оттуда нет возврата». «Конечно», — поддакнул я. «Все равно спасибо, что выслушали. Всегда хорошо с кем-то поговорить. Вы просто устали и измучились». «У вас разыгралось воображение. Почему бы вам не купить снотворное, например, Найтол?» «У меня еще осталась куча таблеток Нембутала от доктора Розена». «Ну так принимайте их и получше питайтесь. От мороженых продуктов от вас останется только кожа да кости». «Ну хватит, Чарли, ты же не его мать!» – вмешался Ленин Даннерц, хозяин магазина подарков. «Он нетерпеливо ждал, чтобы его обслужили».